Жена. Нет, нужно жениться. Если Варвара Ивановна не найдет мне невесты, то я обязательно застрелюсь. Выбери невесты, пусть она руководится вашим вкусом, ибо я с 12 января сего года начал веровать в ваш вкус. Пора уж и меня забрать в ежовые, как вас забрали. Помните? Чижик, новая самоварная труба — и пахучее глицериновое мыло, симптомы, по узнается квартира женатого. У меня женится трое приятелей. Ужас, сколько предстоит работы. Работа несносная, ибо в каждом приходе свои свадебные обычаи. Извольте потрафить, я ведь и у вас путал. Чехов, П.Г. Розанову, 14 января 1886 года, Москва. А-пропо. Святки стоили мне около трехсот. Но ну, не шальной ли? Нет, беда быть семейным. Впрочем, вчера, провожая домой одну барышню, сделал ей предложение. Хочу из огня да в полымя. Благословите жениться. Чехов В.В. Билибину. 18 января 1886 года. Москва. «Невесту вашу поблагодарите за память и внимание и скажите ей, что женитьба моя, вероятно, увы и ах, цензура не пропускает. Моя она, еврейка. Хватит мужества у богатой жидовочки принять православие с его последствиями. Ладно, не хватит и не нужно. И к тому же мы уже поссорились». Завтра помиримся, но через неделю опять поссоримся. С досады, что ей мешает религия. Она ломают у меня на столе карандаши и фотографии. Это характерно. Злючка страшная. Что я с ней разведусь через один-два года после свадьбы, это несомненно. Но Фини Чехов В.В. Билибину, 1 февраля 1886 года Москва. С невесты разошелся до. Нек плюс ультра, крайней степени. Вчера виделся с ней, поговорил о чертиках. Чертики из шерсти у нас в Москве, модная мебель. Пожаловался ей на безденежье. Она рассказала, что ее брат-жедок нарисовал трехрублевку так идеально, что иллюзия получилась полная. Горничная подняла и положила в карман. Вот и все. Больше я вам не буду о ней писать. Быть может, вы правы, говоря, что мне рано жениться. Я легкомыслен, несмотря даже на то, что только на один год моложе вас. Мне до сих пор иногда снится еще гимназия, невыученный урок и боязнь, что учитель вызовет. Стало быть, юн. Чехов, В.В. Билибину, 11 марта 1886 года, Москва. Денег нет. Кокоша сбежал. Мать и тетка умоляют меня жениться на купеческой дочке. Была сейчас Эфрос, я злил ее, сказав, что еврейская молодежь гроша не стоит. Обиделась и ушла». Чехов М. В. Киселевой, 29 октября 1886 года, Москва. О ней, первой чеховской невесте, известно очень мало. Дуня Евдокия Исааковна Эфрос. 1861-1943. Дочь богатого московского адвоката вышла замуж за другого адвоката и превратилась в канавицер. Долгие годы была добрым другом чеховской семьи, соседкой по Мелехову. После революции оказалась в Париже. В последние годы жила в доме престарелых и после оккупации Парижа погибла в фашистском концлагере. Ей было 82 года. «Завидую вам, добрейший Александр Семенович, завидую, что вы женитесь и что вы не утонули по уши в суету и не разучились еще писать, как ас многогрешный. Поздравляю вас, женише, с поступлением в ряды несчастных» осмеянных вашими афоризмами, и желаю вам от души, чтобы ваш медовый месяц тянулся десятки лет, чтобы теща бывало у вас не чаще одного раза в год, и чтобы дети ваши не знались ни с музами, ни с нечистыми духами, ни с Н.А. Лейкином. Если счастливую семейную жизнь с ее чадами, восторгами и ежедневным поломойством можно сочетать с выдающимися литературными успехами, то желаю вам и их последних, желаю от души и чистого сердца, ибо вы, как мне казалось и кажется, имеете все данные для этих успехов. Если увидите Ежова, то передайте ему мое сердечное поздравление. Вы и Ежов Женитесь одновременно. В этом я усматриваю стачку, противозаконную демонстрацию, направленную против моей холостой персоны. По моему мнению, вы, как младшие литераторы, не имеете никакого права жениться раньше тех, кто старше. Я начал писать в 1880 году, ибо еще в Писании сказано Вперед, батьки, в петлю несуйся. Когда вы решитесь написать субботник? Пора, уверяю вас. Я боюсь, что вы не опоздали. Впрочем, простите. Я забыл, что вы теперь жених, и пристаю к вам с прозой. Будьте счастливы. Глядите почаще на луну, нюхайте цветы, глубоко вздыхайте и говорите возвышенным языком. Таков удел всех женихов. А мне позвольте прибыть по-прежнему одиноким старым заржавленным холостяком. А. Чехов. «Я жалею, что я не женат, или, по крайней мере, что у меня нет детей». Чехов А.С. Лазареву Грузинскому. 26 июня 1888 года. Сумы. «Я еще не женат, но пьесы пишу исключительно для вдовы, так как рано или поздно не миную общей участи и женюсь». Чехов А.Н. Плещееву. 30 декабря. 1888 года, Москва. Позднее оказалось для сестры, которой был завещан доход от драматических произведений. Жена тоже не осталась в накладе, получив дачу в Гурзуфе и 5000 рублей. Жениться мне, Сашечка, нельзя, потому что незаконно живущие не могут жить законно. И во-вторых, Не имею чертога, куда бы я мог сунуть свою законную семью, если бы таковая была. Где я ее помещу? На чердаке? И в-третьих, характер у меня слишком испортился для того, чтобы быть сносным семьянином». Чехов Александру Павловичу Чехову, 12 мая 1893 года, Мелехова. «Извольте, я женюсь, если вы хотите этого».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 умную и отзывчивую, и потому что в его присутствии мне приходит в голову, что моя жена может быть похожа на него. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день». Нотабене. «От того, что я женюсь, писать я не стану лучше». Чехов А.С. Суворину, 23 марта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 я нравился жене как художник я победил ее сердце своим талантом и мне страстно хотелось писать только для нее и я мечтал о ней как о своей маленькой королеве которая вместе со мною будет владеть этими деревьями полями туманом зарею этой природой чудесной очаровательной но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным останьтесь еще минуту попросил я умоляю вас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 «Это так страшно! Мама ничего! Мама любит вас!» «Но Лида...» — она побежала к воротам. «Прощайте!» — крикнула она. Дом с мезонином. 1896. Перед отъездом, кстати сказать, я был на репетиции Федора Иоанновича. Меня приятно тронула интеллигентность тона и со сцены повеяла настоящим искусством, хотя играли и невеликие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым, Годунов и Шуйский хороши, а старик, секиры, чудесен. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину. Чехов А.С. Суворину, 8 октября 1898 года, Ялта. Ирину в спектакле художественного театра по пьесе А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» играла Ольга Леонардовна Книпер. Что касается женитьбы, на которой ты настаиваешь, то как тебе сказать, жениться интересно только по любви, жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. В семейной жизни самый важный винт — это любовь. Половое влечение, единая плоть, все же остальное ненадежно и скучно, как бы умно мы не рассчитывали. Стало быть дело не в симпатичной девушке, а в любимой. Остановка, как видишь, за малым. Чехов М. Пай Чехову, 26 октября 1898 года, Ялта, Моя пьеса не идет. Мне не везет в театре ужасно не везет роковым образом. «Если бы я женился на актрисе, то у нас, наверное, бы родился орангутанг. Так мне не везет». Чехов, Е.З. двадцать 26 декабря 1898 года, Ялта. Помню, сидел я у письменного стола, а Чехов в глубине комнаты в полумраке на диване. Говорили об общественных настроениях, о литературе, о жизни. Потом беседа приобрела более интимный характер, Помолчали каждый со своими мыслями. — А что, Владимир Александрович, могли бы вы жениться на актрисе? — прервал молчание тихий голос Антона Павловича. Вопрос застал меня врасплох, и я несколько неуверенно ответил. — Право, не знаю. Думаю, что мог бы. — А я вот не могу. И в голосе Чехова послышалась резкая нота, которой раньше я не замечал. Видно, не без борьбы пришел Чехов к решению жениться на Книпер. В. А. Поссе. Воспоминания о Чехове. Да, вы правы. Писатель Чехов не забыл актрисы Книпер. Мало того, ваше предложение поехать вместе из Батума в Ялту кажется ему очаровательным. Я поеду, но с условием... Во-первых, что вы по получении этого письма немедленно одной минуты телеграфируете мне приблизительно число, когда вы намерены покинуть Мцхет. Вы будете держаться такой схемы. Москва, Малая Дмитровка, Шишкова, Чехову. 20 -го. Это значит, что вы выйдете из Мцхета в Батум 12 июля во-вторых, с условием, что я поеду прямо в Батум и встречу вас там, не заезжая в Тифлис, и, в-третьих, что вы не вскружите мне голову. Вишневский считает меня очень серьезным человеком, и мне не хотелось бы показаться ему таким же слабым, как все». Чехов, О. Эль Книпер, 1 июля 1899 года, Москва. Милая, славная, великолепная моя актриса, я жив, здоров, думаю о тебе, мечтаю и скучаю от того, что тебя здесь нет. Вчера и третьего дня был в Гурзуфе, теперь опять сижу в Ялте в своей тюрьме. Дует жесточайший ветер, катер не ходит, свирепая качка, тонут люди, дождя нет и нет, все пересохло, все вянет. Одним словом, после твоего отъезда стало здесь совсем скверно. Без тебя я повешусь. Чехов О. Л. Книпер, 13 августа 1900 года, Ялта. «Милюся моя, Оля, славная моя актрисочка, почему этот тон — это жалобное кисленькое настроение? Разве в самом деле я так уж виноват? Ну, прости, моя милая, хорошая, не сердись. Я не так виноват, как подсказывает тебе твоя мнительность». До сих пор я не собрался в Москву, потому что был нездоров, других причин не было. Уверяю тебя, милая, честным словом. Честное слово. Не веришь? До 10 октября я пробуду еще в Ялте, буду работать, потом уеду в Москву или, смотря по здравию, за границу. Во всяком случае, буду писать тебе. ни от брата Ивана, ни от сестры Маши, не от писем. Очевидно, сердятся, а за что, неизвестно. «Вчера был у Средина, застал у него много гостей, все каких-то неизвестных. Дочка его похварывает хлорозом, но в гимназию ходит, сам он хворает ревматизмом. Ты же смотри, подробно напиши мне, как прошла Снегурочка. Вообще, как начались спектакли, какое у вас у всех настроение, как публика и прочее, и прочее. Ведь ты не то, что я». У тебя очень много материала для писем, хоть отбавляй. У меня же ничего, кроме разве одного. Сегодня поймал двух мышей. А в Ялте все нет дождей. Вот где сухо так сухо. Бедные деревья, особенно те, что на горах по всю сторону, за все лето не получили ни одной капли воды, и теперь стоят желтые. Так бывает, что и люди за всю жизнь не получают ни одной капли счастья. Должно быть это так нужно. Ты пишешь, ведь у тебя любящее нежное сердце, зачем ты делаешь его черством? А когда я делал его черством, в чем, собственно, я выказал эту свою черствость? Мое сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе, и никогда я от тебя этого не скрывал, никогда, никогда, и ты обвиняешь меня в черствости просто так, здорово живешь». По письму твоему, судя в общем, ты хочешь и ждешь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора с серьезными лицами, с серьезными последствиями. А я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе десять тысяч раз и буду говорить, вероятно, еще долго. То есть, что я тебя люблю. И больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацил а в тебя — любовь к искусству. Прощай. Прощай, милая бабуся, да хранят тебя святые ангелы. Не сердись на меня, голубчик, не хандри, будь умницей. Что в театре нового? Пиши, пожалуйста. Твой Антуан. Чехов, О. Книппер, 27 сентября 1900 года, Ялта. «Вы слышали, что я женюсь? Это неправда». «Я уезжаю в Африку к крокодилам». Чехов, А.С. Суворину, 16 ноября 1900 года, Москва. «Балериночка моя, мне без тебя очень скучно, и если ты начнешь ходить к Амону, московское кабаре, названное по имени владельца, и забудешь меня, то я уйду в монахи. Не ходи, деточка, к Амону. Часто вижу тебя во сне» а когда закрываю глаза, то вижу и него: ты для меня необыкновенная женщина. Будь здорова, Дуся, да хранит тебя Создатель, будь умницей, работой, а весной приезжай сюда, мне нужно кое-что сказать тебе на ухо. Крепко целую, обнимаю и опять целую. Твой Антуан. Чехов О. Эль Книпер, 21 декабря 1900 года, 3 января 1901 года. Но обнимаю тебя и целую крепко. Не забывай, тебя никто не любит так, как я. Чехов О. Эль Книпер 7 20 февраля 1901 года. Рим. Незаметно Чехов переходит на стихи и вдруг начинает в двух последних предложениях объясняться чистыми ямбами. Получил анонимное письмо, что ты в Питере кем-то увлеклась, влюбилась по уши. Да я сам давно уж подозреваю, жидовка ты, скряга. А меня ты разлюбила, вероятно, за то, что я человек неэкономный. Просил тебя разориться на одну-две телеграммы. Ну что ж, так тому и быть, а я все еще люблю тебя по старой привычке. И видишь, на какой бумажке пишу тебе. Я привез тебе из-за границы духов» очень хороших, приезжай за ними на страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная, если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование». Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне. Я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста, слышишь, собака. Я ведь тебя люблю, знай это, жить без тебя мне уже трудно. Если же у вас в театре затеются на Пасхе репетиции, то скажи Немировичу, что это подлость и свинство». Чехов, О. Л. Книпер, 7 марта 1901 года, Ялта. «Миленькая моя, здравствуй. В Москву я приеду непременно, но поеду ли в этом году в Швецию, не знаю. Мне так надоело рыскать, да и здравие мое становится, по-видимому, совсем стариковским. Так что ты в моей особе получишь не супруга, а дедушку, кстати сказать. Я теперь целые дни копаюсь в саду, погода чудесная, теплая, все в цвету, птицы поют, гостей нет, просто не жизнь, а малина». Я литературу совсем бросил. А когда женюсь на тебе, то велю тебе бросить театр и будем вместе жить, как плантаторы. Не хочешь? Ну ладно, поиграй еще годочка в пять, а там видно будет». Чехов, О. Эль Книпер, 16 марта 1901 года, Ялта «Внутри росло и крепло чувство» которая требовала каких-то определенных решений, и я решила соединить мою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря на его слабое здоровье и на мою любовь к сцене. Верилась, что жизнь может и должна быть прекрасной, и она стала такой, несмотря на наши горестные разлуки, они ведь кончались радостными встречами. Жизнь с таким человеком мне казалась не страшной и нетрудной. Он так умел отбрасывать всю тину, все мелочи жизненные и все ненужное, что затемняет и засоряет самую сущность и прелесть жизни. О.Л. Книпер Чехова. О.А.П. Чехове. В другой раз в сумерках я читал ему Гусева, дико хвалил его, считая, что Гусев первоклассно хорош. Он был взволнован, молчал. А еще раз про себя прочел последний абзац этого рассказа. А наверху в это время, где заходит солнце, скручиваются облака, одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы, как он любит облака сравнивать с предметами, мелькнуло у меня в уме. Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба, Немного погодя, рядом с этим ложится золотой, потом розовый. Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке назвать трудно. «Увижу ли я когда-нибудь его?» — подумал я. «Индийский океан привлекал меня с детства» и неожиданно глухой тихий голос, «Знаете, я женюсь». И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой. Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной «Книпер», но не был уверен, что он окончится браком. Я был уже в приятельских отношениях с Ольгой Леонардовной и понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет, когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна, актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал, «Да это самоубийство, хуже Сахалина!» Но промолчал, конечно. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. «В начале мая, в первых числах, я приеду в Москву. Мы, если можно будет, повенчаемся и поедем по Волге, или прежде поедем по Волге, а потом повенчаемся. Это как найдешь более удобным. Сядем на пароход в Ярославле или в Рыбинске и двинем в Астрахань. Отсюда в Баку, из Баку в Батум. Или не хочешь так? Можно и так. По Северной Двине в Архангельск, на Соловки. Что выберешь, туда и поедем. Затем всю или большую часть зимы я буду жить в Москве с тобой на квартире. Только бы не киснуть, быть здоровым. Мой кашель отнимает у меня всякую энергию. Я вяло думаю о будущем и пишу совсем без охоты. «Думай о будущем ты». «Будь моей хозяйкой, как скажешь, так я и буду поступать, иначе мы будем не жить, а глотать жизнь через час по столовой ложке». Чехов, О. Л. Книпер, 22 апреля 1901 года, Ялта. «Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не свершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда». Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений, шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из церкви укатить бы не домой, а прямо в Звенигород, или повенчаться в Звенигороде. Подумай, подумай, Дуся, ведь ты, говорят, умная. Чехов, О. эль Книпер, 26 апреля 1901 года, Ялта. Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на Кумыс. Адрес Аксенова, Самара Златоустовской. Здоровье лучше. Антон. Чехов, ея Я. Двадцать 25 мая 1901 года. Москва. Однажды Антон Павлович попросил А. Л. Вишневского устроить званный обед и просил пригласить туда своих родственников и почему-то также и родственников О. Л. Книпер. В назначенный час все собрались, и не было только Антона Павловича и Ольги Леонардовны. Ждали, волновались, смущались, и, наконец, получили известие, что Антон Павлович уехал с Ольгой Леонардовной в церковь венчаться, и из церкви поедет прямо на вокзал и в Самару, на Кумыс. А весь этот обед был устроен им для того, чтобы собрать в одно место всех тех лиц, которые могли бы помешать повенчаться интимно, без обычного свадебного шума. Свадебная помпа так мало отвечала вкусу Антона Павловича, с дороги А.Л. Вишневскому была прислана телеграмма. К.С. Станиславский. А.П. Чехов в художественном театре. Когда я за границей из русских ведомостей узнал об их браке, я вспомнил почему-то, как в приезд Ольги Леонардовны в Чеховский дом весной 1900 года я однажды увидел такую группу. Она с Марией Павловной наверху лестницы, а внизу Антон Павлович. Она в белом платье, радостная, сияющая здоровьем и счастьем. В начале блестящей карьеры первая актриса художественного театра в центре внимания ни одной Москвы с громадными возможностями и надеждами в будущем. Он, осунувшийся, худой, пожелтевший, быстро стареющий, безнадежно больной и когда они, повенчавшись, связали свою жизнь, то фатальные последствия не могли заставить себя ждать. Она должна была оставаться в Москве, он без риска и вредных последствий для здоровья не мог покидать своей «теплой Сибири». И, зная Чехова, нетрудно было вперед сказать, чем это кончится. И. Н. Альтшуллер о Чехове. «Хожу я и все думаю». Думаю без конца. Мысли у меня толкают одна другую. Так мне жутко, что ты вдруг женат. Конечно, я знала, что Оля рано или поздно сделается для тебя близким человеком. Но факт, что ты повенчан, как-то сразу взбудоражил все мое существо, заставил думать и о тебе, и о себе, и о наших будущих отношениях с Олей. И вдруг они изменятся к худшему». «Как я этого боюсь! Я чувствую себя одинокой более, чем когда-либо. Ты не думай, тут нет никакой с моей стороны злобы или чего-нибудь подобного. Нет, я люблю тебя еще больше, чем прежде, и желаю тебе от всей души всего хорошего. И Олю тоже, хотя я не знаю, как у нас с ней будет, и теперь пока не могу отдать себе отчета в своем чувстве к ней. Я немного сердита на нее». Почему она мне ровно ничего не сказала, что будет свадьба? Не могло же это случиться экспромтом? Знаешь, Антоша, я очень грущу и настроение плохое. Есть ничего не могу, все тошнит. Видеть хочу только вас и никого больше, а между тем все у всех на глазах. Уйти некуда. М.П. Чехова, Чехову, 28 мая 1901 года, Ялта. Милая Маша. То растение, что у меня в кабинете, луковицы снаружи, нужно поливать раз в три дня. Березу раз в неделю тремя ведрами, розы раз в неделю обстоятельно. Камелии и азалию дождевой водой. Эвкалипт находится среди камелий и хризантем. Его поливать возможно чаще, каждый день. Мы плывем в Уфу, по реке Белой. Жарко. Поклонись мамаши и всем нашим. Я приеду скоро, скорее, чем ты рассчитываешь. Будь здорова». Ольга шлет поклон. Чехов, М.П. Чеховой, 30 мая 1901 года, пароход по пути в Аксенова. «Здравствуй, милая Маша. Все собираюсь написать тебе и никак не соберусь, много всяких дел, и, конечно, мелких. О том, что я женился, ты уже знаешь». Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановке, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит уже бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет решительно никаких, все останется по-старому. Буду жить так, как жил до сих пор, и мать тоже, и к тебе у меня останутся отношения неизменно теплыми и хорошими, какими были до сих пор». Чехов, М. П. Чеховой, 2 июня 1901 года, Аксенова. В новостях дня, полученных сегодня, помещены ваши портреты. Да, и наделали же шуму вы вашей свадьбой. Кто из вас знаменитий? Ты или Книпшиц? Ее изобразили в костюме из дяди Вани, а тебя в пенсне. М.П. Чехова. Чехову. 6 июня 1901 года. Ялта. Милая Антоша, Оля пишет мне, что ты очень огорчился моим письмом. Прости меня. Я не сумела сдержать своего тревожного настроения. Мне казалось, что ты поймешь меня и простишь. Это первый раз, что я дала волю своей откровенности, и теперь каюсь, что этим огорчила тебя и Олю. Если бы ты женился на другой, а не на Книпшец, то, вероятно, я ничего не писала бы тебе, а уже ненавидела твою жену. Но тут совсем другое. Твоя супруга была мне другом, к которому я успела привязаться и пережить уже многое. Вот и закопошились во мне разные сомнения и тревоги, быть может, напрасные и преувеличенные, но зато я искренне писала все, что думала. Оля сама мне рассказывала, как ей трудно было пережить женитьбу своего старшего брата, и мне кажется, она, скорее всего, могла понять мое состояние и не бронить меня. Во всяком случае, мне очень неприятно, что огорчила вас, больше никогда, никогда не буду. М. П. Чехова. Чехову, 16 июня 1901 года, Ялта. «Спасибо тебе, моя радость. Мать очень обрадовалась твоему письму, прочла и потом дала мне, чтобы я прочитал ей вслух и долго хвалила тебя. То, что ты пишешь о своей ревности, быть может и основательно, но ты такая умница. Сердце у тебя такое хорошее, что все это, что ты пишешь о своей якобы ревности, как-то не вяжется с твоей личностью. Ты пишешь, что Маша никогда не привыкнет к тебе и прочее, и прочее. Какой все это вздор. Ты все преувеличиваешь, думаешь глупости, и я боюсь, что чего доброго ты будешь ссориться с Машей. Я тебе вот что скажу, потерпи, и помолчи только один год, только один год, и потом для тебя все станет ясно. Что бы тебе ни говорили, что бы тебе ни казалось, ты молчи и молчи». Для тех, кто женился и вышел замуж, в этом непротивлении в первое время скрываются все удобства жизни. Послушайся, Дуся, будь умницей. Чехов, О. Эль Книпер Чеховой, 3 сентября 1901 года, Ялта. «Письма твоего Маша не давала мне. Я нашел его в комнате матери на столе. Машинально взял и прочел, и понял тогда, почему Маша была так не в духе. Письмо ужасно грубое, а главное несправедливое. Я, конечно, понял твое настроение, когда ты писала, и понимаю. А твое последнее письмо какое-то странное, и я не знаю, что с тобою и что у тебя в голове, Дуся моя. Нельзя, нельзя так, Дуся. Несправедливости надо бояться. Надо быть чистой в смысле справедливости, совершенно чистой, тем паче, что ты добрая, очень добрая и понимающая. Прости, Дусик, за эти нотации больше не буду, я боюсь этого. От твоих писем веет холодком, а я все-таки пристаю к тебе с нежностями и думаю о тебе бесконечно. Целую тебя миллиард раз, обнимаю. Пиши мне, Дуся, чаще, чем один раз в пять дней. Все-таки я ведь твой муж. Не расходись со мной так рано, не поживши как следует, не родивши мне мальчишку или девчонку, а когда родишь... Тогда можешь поступать как тебе угодно. Целую тебя, опять-таки. Твой Антуан. Чехов, О.Л. Книпер Чеховой, 27 августа 1902 года, Ялта. Милая моя родная, опять я получил от тебя странное письмо. Опять ты взваливаешь на мою башку разные разности. Кто тебе сказал, что я не хочу вернуться в Москву, что я уехал совсем и уже не вернусь этой осенью? Ведь я же писал тебе, писал ясно русским языком, что я приеду непременно в сентябре и буду жить вместе с тобой до декабря. Разве не писал? Ты обвиняешь меня в неоткровенности, а между тем ты забываешь все, что я говорю тебе или пишу, и просто не придумаю, что мне делать с моей супругой, как писать ей. Ты пишешь, что тебя дрожь пробирает при чтении моих писем, что нам пора разлучаться, что ты чего-то не понимаешь во всем». Мне кажется, Дуся моя, что во всей этой каше виноват не я и не ты, а кто-то другой, с кем ты поговорила. В тебя вложено недоверие к моим словам, к моим движениям, все тебе кажется подозрительным, и уж тут я ничего не могу поделать, не могу и не могу. Разуверять тебя и переубеждать не стану, ибо бесполезно». Ты пишешь, что я способен жить около тебя и все молчать, что нужна ты мне только как приятная женщина и что ты сама, как человек, живешь чуждой мне и одинокой. Дуся моя милая, хорошая, ведь ты моя жена, пойми это, наконец. Ты самый близкий и дорогой мне человек. Я тебя любил безгранично и люблю, а ты расписываешься приятной женщиной, чуждой мне и одинокой. Ну да бог с тобой, как хочешь». Дуся моя, будь женой, будь другом, пиши хорошие письма. Не разводи мирлихлюнди, не терзай меня. Будь доброй славной женой, какая ты и есть на самом деле. Я тебя люблю сильнее прежнего, и, как муж перед тобой ни в чем не виноват. Пойми же это, наконец, моя радость, каракуля моя. Чехов, Оэль Книпер Чеховой, 1 сентября 1902 года, Ялта. Дуся моя! Замухрыша, собака, дети у тебя будут непременно, так говорят доктора. Нужно только, чтобы ты совсем собралась силами. У тебя все в целости и в исправности, будь покойна. Только не достает у тебя мужа, который жил бы с тобою круглый год. Но я, так и быть уж, соберусь как-нибудь и поживу с тобой годик неразлучно и безвыездно. И родится у тебя сынок, который будет бить посуду и таскать твоего такса за хвост, а ты будешь глядеть и утешаться. Чехов, О.Л. Книпер Чеховой, 14 декабря 1902 года, Ялта На праздниках я буду писать тебе каждый день, будь покойна. Мне самому хорошо, когда я пишу тебе, ведь ты у меня необыкновенная, славная, порядочная, умная, редкая жена, у тебя нет ни одного недостатка, с моей точки зрения, по крайней мере. Впрочем, есть, ты вспыльчива, а когда в дурном настроении, то около тебя опасно ходить. Но это пустяки, это пройдет со временем. Есть у нас один общий с тобой недостаток. Это то, что мы с тобой поздно женились. Чехов, О.Л. Книпер Чеховой, 15 декабря 1902 года, Ялта. Ольгу Леонардовну отпущу к тебе непременно. Хотел около начала февраля, но теперь вижу, что удобно с половины масленицы. И все-таки ненадолго. Скажу тебе по секрету, очень меня пугает, как директора, то, что она невероятно скучает по тебе. Жалко смотреть на нее, а между тем она так занята в репертуаре, как никто в труппе». В. И. Немирович Данченко. Чехову. Январь 1902 года. Москва. «С Новым годом! С новым счастьем, милая моя актрисуля, жена моя!» «Желаю тебе всего, что тебе нужно и чего ты заслуживаешь, а главным образом желаю тебе маленького полунемца, который бы рылся у тебя в шкафах, а у меня размазывал бы на столе чернила, и ты бы радовалась». Чехов О. Л. Книпер Чеховой, 1 января 1903 года, Ялта. «Ты, родная, все пишешь, что совесть тебя мучит, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве». «Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует. Если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена, и я чувствовал бы угрызение совести, что едва ли было бы лучше. Я ведь знал, что женюсь на актрисе». То есть, когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москве. Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обойденным. Напротив, мне кажется, что все идет хорошо или так, как нужно. И потому, Дусик, не смущай меня своими угрызениями. В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся. А жди и уповай, уповай и больше ничего. Чехов О. Эль Книпер Чеховой 20 января 1903 года, Ялта. Его вместе с Ольгой Леонардовной я застал на террасе. Мне очень не понравилось, что он не один, но делать было нечего. Влюбленный в жену, он был счастлив. Потом я ушел к Марии Павловне. Она была грустная-грустная. Что вы такая? «Да части из-за вас. «Вы знаете, что Ольга Леонардовна была против того, чтобы вас приняли. Теперь уже и я вижу Антошу не тогда, когда хочу, меня к нему не пускают». «Ну что вы!» «Да, да». Б. И. Лазаревский. Дневник. Август 1903 года. Ялта. В начале декабря 1903 года Антон Павлович приехал в Москву.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 Букишончик. Ну, конечно, он с вами не скучал. Я быстро вставал и прощался. Иван Алексеевич Бунин. Чехов, моя жена, при больном муже, это золото, никогда еще не видел таких сиделок. Значит, хорошо, что я женился. Очень хорошо, иначе не знаю, что бы я теперь и делал. Чехов ЛВ Средину. 22 мая 1904 года, Москва. «Главное, берегись личного элемента. Точно вне тебя нет жизни? И кому интересно знать мою и твою жизнь, мои и твои мысли? Людям, давай людей, а не самого себя», советовал он когда-то брату, задумавшему писать пьесу. Александру Павловичу Чехову 8 мая 1889 года «Сумы». И собственную жизнь он строил по законам такой драмы вроде бы погружаясь в чужую жизнь, но не открывая до конца свою, уводя текст в подтекст, со вкусом описывая внешнее, но словно проговариваясь о главном. В письмах жене отчетливо видно, как трудно давался Чехову разговор о любви от первого лица. Здесь не помогали ни ироническая пикировка, характерная для переписки с Мизиновой, ни наставительный тон старшего по в письмах Авиловой или Шавровой. Виновны ли в этом природная холодность, ее обнаруживали последующие биографы, воспитанная сдержанность или, напротив, слишком сильное чувство, не поддающееся привычному литературному оформлению, бог весть. Последний любовный сюжет своей безнадежностью, неразрешимостью напоминает чеховские финалы. Вы писатель, я актриса. Попали и мы с вами в круговорот. Чайка. «Как? Как?» — спрашивал он, хватая себя за голову. «Как?» — дама с собачкой. У чеховской жены много судей. Михаил Булгаков, прочитав вышедший в 1934 году том писем, жестко заметил в полемике с близким другом-философом своим отзывом о чеховской переписке «Ты меня огорчил». «Письма вдовы и письма покойника произвели на меня...» отвратительное впечатление. Скверная книга. П. С. Попову. 14 марта 1935 года. В театральном романе мелькает «Дама в соболях» Маргарита Петровна Таврическая, которая известна тем, что покойный Островский в 1880 году, поглядев на игру Маргариты Петровны, она дебютировала, сказал «очень хорошо». Даже знаменитый фольклорист, строгий филолог в. Я. Проб в «Дневнике старости» беспощаден. Есть две женщины, которых ненавижу острой, звериной ненавистью. Одна — Наталья Николаевна Гончарова, вторая — Ольга Леонардовна Книпер. Наши чувства любви, обиды и ревности понятны, но стоит учитывать и точку зрения объекта сочувствия. Пастернак иронизировал. Пушкину нужно было бросить Наталью Николаевну и жениться на Пушкинисти Щеголеве. Не помню, по какому поводу разговор перешел на тему о браке. «Счастливы или несчастливы, данные муж и жена, этого сказать никто не может. Это тайна, которую знают трое. Бог, он и она», — произнес прищурившись Чехов. Б. А. Лазаревский. А. П. Чехов